Черт его знает этого Антона. Снова плетет очередную заумь. Ну, даже если и написал от тюремной тоски человек книжку, что из того? Мало ли кто что писал. Любую легенду можно приспособить, к чему заблагорассудится. Тем более такую универсальную. Силы света, силы тьмы, их вечная борьба. Да в любой религии можно найти что-то подобное. Гадание самой обычной цыганки тоже применимо к каждому. Было бы немного воображения и желание найти в них рацио. Хорошо, полистаю твоего Андреева на досуге. Только давай все же поконкретнее, на уровне фактов, а не легенд. Можешь? Могу, естественно. Антон словно был несколько разочарован тем, что на Воронцова, сказанное им, не произвело ожидаемого впечатления. Словно не убедился еще межзвездный дипломат, с какого типа землянином имеет дело. Просто в свете моей информации тебе кое-что в дальнейшем станет легче оценить, поскольку законы исторического материализма в нашей ситуации еще менее применимы. А я, как и положено Даймону, буду продолжать наставлять тебя и способствовать исполнению возложенной на тебя миссии». Предупреждая, готовая вырваться у Воронцова возражением, Антон поднял руку. «Не спорь, слушай. Разве ты не понял еще, что ни от твоей, ни от моей воли объективный ход событий практически не зависит? Ты же ведь за много лет до знакомства со мной мечтал встретить свою Наташу и верил, что это случится. И с мужем она разошлась не по моей прихоти, и друзей себе ты выбирал сам». Причем тут еще и мои друзья. Все в свое время узнаешь и поймешь. Один из земных философов еще в прошлом веке сказал, не воображайте, что неучастие в политике убережет вас от ее последствий. Я хочу сейчас просто несколько спрямить твой путь и, насколько это возможно, помочь тебе. Когда Антон перешел в своем рассказе к моменту, Когда так и неназванные по имени представители сил тьмы нарушили конвенцию и перешли к активным в их понимании действиям, чтобы вытеснить Фарзель из Земли и, естественно, включить ее в сферу своего влияния, Дмитрию стало смешно. Слишком все это не соответствовало его представлениям о высших разумах, о целях и нормах взаимоотношений инопланетных цивилизаций, далеко обогнавших человечество в своем развитии. И если бы не реальность всего уже происшедшего, проще и удобнее было бы прекратить затянувшуюся мистификацию. «Ничто не ново под луной», — сказал он, когда Антон сделал короткую паузу. «Если хочешь, все это здорово напоминает ситуацию вокруг Турции в августе 2014 года, когда и Антанта, и Германия — Из кожи лезли, чтобы перетянуть ее на свою сторону. Плохо кончилось для большинства участников. А у вас во что это выльется? Опять звездные войны? Уникальная способность у вас, людей, немедленно сводить все к знакомым примерам. Абсолютно ведь ничего общего между нашими делами и началом Первой мировой. Хотя примитивно, конечно, до крайности... Но какая-то аналогия есть. «Мало ли что примитивно», — ответил Дмитрий несколько даже с вызовом. «Главное, такой подход себя оправдывает. Воображение просто надо иметь. Пацану палка автомат заменяет. Зрителю в театре намек на декорацию весь реальный мир и так далее. Зато экономия средств и мозгов». «Ну, пусть так. При случае мы это тоже обсудим». А сейчас я бы все же хотел с нашим вопросом покончить.